Глава 42. Виктор Вейран. На работу идти не хотелось. Я все чаще ловил себя на мысли, что устал. Каждый раз приходилось сражаться с системой правосудия, с магистратом, будь он не ладен, с самим собой. И для себя решил, что этой зимой подам в отставку как только отпраздную свой 42-й день рождения. Наверное, давало себе знать и возраст. Да, это было ничтожно мало, но, учитывая, чем я занимался все эти годы, много. Преступники, убийства, заговоры, кражи. Чего только не случалось за последние 8 лет. вы зачастую те, кто должны были способствовать правосудию, ему уже и мешали. А мне оставалось только скрежетать зубами и держаться, чтобы не натворить дел. Вот и в это утро я нехотя шел в Главное управление тайной службы. Меня ждал надоевший до одурик кабинеты, кипы бумажной работы. Надо было проверить отчеты из участков Центрального округа, наметить пункты для совещания на завтра и желательно раньше, чем пробьет полночь. иран окрик долетел в спину, когда я уже был почти у двери управления. Обернулся и кивнул Рейдесу. «И что понадобилось бывшему лучшему другу от начальника управления?» Потому что Эд мог прийти только по рабочему вопросу. «Мы можем поговорить?» — Рейдес догнал меня. «Вполне. идем. Мы вошли в большое трёхэтажное здание под гербом магистрата, миновали пропускной пункт, длинный коридор и, наконец, оказались у двери моего кабинета. Я отпер замок и пропустил Рейдеса вперед. Моего секретаря еще не было на месте, так что папки с отчетами пока что оставались на безопасном расстоянии от меня. «Присаживайся», — сказал Эду. «Что привело тебя ко мне так рано? Вариант, что соскучился, не подойдет? Подобие улыбки искривило его губы. «Звучит паршиво, так что подумай еще, Рейдес». «Нет у тебя чувства юмора, Вейран. На самом деле я пришел не просто так». «Это понятно и без слов». «У меня снова пропажа». «Что?» «Опять курсанты?» — насторожился я. «Куже. Профессоры. Уже двое. Неделю назад один. Я, честно говоря, подумал, что Мартиан загулял. У него недавно завелась пассия где-то в городе. Но не на неделю же. А вчера не вернулся второй. И уж 60-летнего специалиста по теоретической некромантии сложно обвинить в любви к противоположному полу». Черная звезда не относится к центральному округу», — ответил я тебе следовало обратиться к миссия даманту он сейчас занимается делами восточного округа или в ближайший участок тайной службы я предпочел обратиться к другу я уставился на эда другу как любопытно увы нас сложно было назвать друзьями нет я не злился за какие то мелкие неприятности в прошлом но пару лет назад нити одного из серьезных расследований вели в черную звезду а эд отказался мне помогать более того Обещал аннулировать пропуск, будто я туда рвался. Пропуск все еще работал, преступник куда-то исчез, а я перестал общаться с Рейдесом без необходимости. «Хорошо. Что ты можешь рассказать о своей пропаже?» Я придвинул к себе лист бумаги и взял в руки карандаш. Мне было удобнее писать именно им, а не новомодными стилусами. «Я в одолжениях не нуждаюсь», — Рейдос уже собирался подняться и уйти. «Это не одолжение, а рабочий момент» так что засунь свою гордость сам знаешь куда. Первый. Профессор Мартиан. Так?» Эд кивнул. «В какой области он специализируется?» «Боевая темная магия. Значит, практикующий темный боевик. Занятно. И что известно о его пассии?» «Я поспрашивал. Ребята говорят, что ее имя Кириана Флери. Вроде бы проживает в западном округе. Понятно, придется ехать к Лерьеру. А второй?» «Максимилиан Тривен. Как я и сказал, Темный маг, преподаватель теоретических основ некромантии. Запрещенный с законом». «Ну-ну». «Теоретических, Виктор. Если на твоем пути встретится некромант, ты не станешь спрашивать у него, почему он использует запрещенную магию, а будешь отклонять атаку, разве не так?» Я кивнул. Все верно». «Где и когда их видели в последний раз?» «В черной звезде. Где же еще? фыркнул Эд. Оба ушли на выходной в город и не вернулись. Они дружили? Нет. Общались? Как и все мы. Родственники имеются? Нет. У обоих? Удивился я. Виктор, в «Чёрной звезде» чаще всего остаются преподавать те, кому больше некуда идти. Или те, кому нравится лезть в чужие семьи. Уж я-то знаю. Пиши заявление. Подвинул Эду письменные принадлежности. Зачем это? Уставился он на меня. Чтобы я официально дал старт расследованию. Поднять отряды, прочесать город. Послушай, Вик. Нет, это ты меня послушай. Пропали два человека. Где и как? Непонятно. На основе чего я должен их искать? Что сказать ребятам? Что проснулся однажды утром, и меня посетило озарение? Пиши. Где, когда и как видел их в последний раз? Как они выглядели? Во что были одеты? Особые приметы укажи непременно. Вик, как они могли быть одеты? Как преподаватели Черной звезды? Это что-то скажет мне, но не моим людям и не ребятам из западного участка, где проживала пассия первого пропавшего, и не из восточного, на территории которого находится Черная звезда. Давай, Рейдес, сосредоточься. Эд принялся писать, а я уставился в окно. Разговаривать с бывшим приятелем не хотелось, видеть его как-то тоже. Но это была моя работа. Действительно, двое пропавших темных магов — дурной знак. «Личные вещи принес? спросил у Рейдеса. «Да». Тот опустил на стол увесистую книгу и расческу, на которой сохранилось несколько темных волосков. Отлично. Я достал из ящика столомел, прямо на столешнице нарисовал символы поиска и опустил в центр образовавшуюся кругу книгу и расческу. Занес над ними руки, прочитал заклинание. Ладони пронзило холодом, не намека на тепло. Ты хмуришься, сразу заметил Эд. Что там? Мертвы. Оба! ответил я. «Ты пиши, пиши. Похоже, расследование будет долгим и кропотливым». Эд даже не переменился в лице. Будто и так знал мой ответ. Может, и знал, конечно. В черной звезде» хватало специалистов. Вот только почему он сразу не пришел после пропажи первого профессора? Значит, выяснить точно, жив он или нет, не удалось. А я уже обдумал, как организовать поиск тел. Мёртвые — неживые. и гораздо сложнее найти. Что ж, придется постараться. Мало ли. Вдруг кому-то из выпускников профессоры так насолили, что он взялся мстить. Или действует какой-нибудь культ? Надо разобраться. Вот, — Эд подвинул ко мне исписанный лист. Дату и подпись поставил? — спросил, придвигая к себе заявление. Вижу, что да. Будь готов, что тебя захотят допросить. Мне кажется, я уже ответил на твои вопросы, Вик, — нахмурился Рейдас. На мои — да, но у коллег могут возникнуть другие захочешь узнать еще что то приходи сам ни с кем посторонним я общаться не буду и я если что то узнаю тоже приду знаешь что я повертел заявление в руках пока еще не дан старт расследованию я хотел бы сам изучить комнаты обоих пропавших это возможно если взломаешь их защиту усмехнулся эд сам понимаешь темные маги берегут личное пространство ты ведь уже ее взломал и поставил на место в игры играть надумал ну ну я поднялся из-за стола, опустил заявление на стол секретарю и пошел прочь. Ты куда? догнал меня Эд. «В Черную звезду, если ты еще не аннулировал мой пропуск. Хотя даже если аннулировал, я всего лишь сниму свою часть защиты. Она ведь на месте, правда, Эд? Рейдас выругался мне в спину. Кажется, он успел забыть, какой занозой я бываю. Зато прекрасно помнят подчиненные. Пока мы дошли до двери, не встретили никого, хотя я раза три слышал быстро удаляющиеся шаги. Знают, что поймаю и приставлю к делу, вот и бояться. «Ты стал страшным человеком, Вейран», сказал спину Рейдас. «Я о тебе того же мнения, старина. Зараза. От заразы слышу. Но на этот раз я промолчал. Во-первых, ссора с Эдом не входила в мои планы. Он не сделал мне ничего дурного. Наоборот, пришел со своей проблемой. Во-вторых, впереди ждало расследование. Возможно, нелёгкая, и мне понадобится его содействие. И в-третьих, где-то в глубине души я все еще считал его другом. Экипаж ждал снаружи, приметный, с восьмиконечной звездой на дверце. Сразу видно, что приехал директор. «Кстати, как набор?» — спросил, присаживаясь. «Есть еще желающие попасть под твою диктатуру?» «Хватает!» — рыкнул Эд. «Кураторов вот только нет!» «Не желаешь испытать себя в педагогике, Виктор? Я бы предоставил тебе курс!» «Да хоть боевой темной магии. Как раз место освободилось, раз уж оба коллеги мертвы». «За что ты так с курсантами?» — усмехнулся я. «Им полезно. В жизни чаще всего им будут попадаться такие неприятные личности, как ты, Вик. Или как ты. Я им уже попался. Что там дома?» «Тишина и покой». Анри в своем училище. Фил изводит очередных учителей. Они у него надолго не задерживаются. «Буянит?» — понимающе улыбнулся Эд. «Нет». Слишком любознательный. Они быстро пасуют под напором его вопросов. «А как Лизи? Так и держишь девчонку под замком?» «Почему сразу под замком?» — посуровил Эд. «Она в целости и сохранности. Тоже учится, я сам ее учу. Еще несколько лет и станет полноправной курсанткой черной звезды». «Понятно. Папа уже все решил», — ответил я. «В любом случае, передавай ей привет, хотя она вряд ли нас помнит». К счастью, экипаж остановился. Иначе неизвестно, до чего бы еще мы договорились. Чаще всего мы с Эдом пикировались по привычке, хотелось и друг друга, дабы не терять хватку. Но иногда эти пикировки плохо заканчивались, например, магическими дуэлями. Счет был 3-0 в мою пользу. Ворота распахнулись, беспрепятственно впустив нас внутрь. Это обогнал меня и шел впереди. Еще бы директор, а не хвост собачий. Я шел следом, оглядываясь по сторонам, чтобы никакой особо резвый скелет не впился зубами в сапог. В последнее время гимназия грешила дешевыми трюками. Но все равно оставалось для меня вторым местом после дома, где чувствовал себя хорошо и спокойно. И, если честно, подумал отдать Фила сюда на обучение. Он ведь темный маг. А других достойных учебных заведений раз-два и обчёлся. В черной звезде Фил хотя бы будет в безопасности. О чем задумался? Обернулся Рейдас, и я едва не врезался в его спину о младшем сыне, признался честно. Думаю, куда отправить его учиться? Ему же уже десять. До да 18 время есть. Андрей поступил в училище в 17, потому что магия развивалась слишком быстро. Боюсь, Фила придется куда-то устроить еще раньше. Эд хмыкнул Не верит? Его право, а у меня проблема, которая усугубляется тем, что скоро я не смогу приглашать к сыну учителей. Не хочу, чтобы весь город знал о его темной магии. Пусть узнают потом, когда он сможет себя защитить. Мы обошли главный корпус и подошли к общежитию. Весь коридоров, и вот мы уже у первой двери. «Здесь жил профессор Мартиан», — сказал Эд, а я уже подцепил защитное заклинание, взглянул на структуру и осторожно снял. Всего их было пять, еще столько же, на полу, прямо у двери. Те, что были развешаны по комнате, я считать не стал. Эд смотрел на меня огромными глазами. «Практика», — ответил я, осматривая помещение. «Как всегда, строго и со вкусом. Узкая кровать под черным покрывалом, письменный стол, шкаф, стул. Никаких излишеств». «Не балуешь ты профессоров», — сказал Рейдесу, наклоняясь и заглядывая под кровать. Затем прошелся по полочкам шкафа, попутно сняв еще несколько заклинаний, и заглянул под шкаф. Оттуда выудил тонкий конверт, приклеенный неведомым образом к дну шкафа. «Это что?» — уставился на Ниаэд. «Судя по запаху духов, любовное послание. А ну-ка!» Внутри конверта содержался листок, написанный мелким убористым почерком. Писала явно дама, пахло дорогими духами с нотками сандала и мяты. Я поморщился. С некоторых пор терпеть не мог мяту. В письме было глупое любовное воркование и просьба о встрече. «Он пропал не 3 ноября?» спросил Рейдаса. Именно, кивнул тот. Значит, надо познакомиться с мадемуазель Флери. Или, мадам, как знать. Продолжаем поиски. Но вы, мои изыскания, не увенчались успехом. В комнате некроманта же вовсе демон сломал бы ногу. Я порылся в свальных книгах, мятых вещах и признал, что сыск тут бесполезен. Больше улик нет, обернулся к Эду. Что ж, я буду держать тебя в курсе расследования. «Ты тоже приезжай, если узнаешь что-то новое, или пришли записку, сам зайду». «Договорились. И спасибо, что согласился помочь, Виктор». Рейдос протянул мне руку и ответил на рукопожатие. «Хорошо, что обошлось без магической дуэли». По дороге обратно в участок думал, кому понадобилось выманивать сразу двух профессоров из гимназии и их убивать. Может, они что-то знали? Какое-нибудь заклинание? Что-то тут не так».